Игорь пришел в себя только на улице. Он не мог вспомнить, как спускался по лестнице, как открывал тяжелую дверь подъезда, как шел к машине. Сев за руль, он не стал заводить мотор. Ехать в таком состоянии было просто опасно. Нужно было хоть немного прийти в себя. Но скоро он понял, что физически не может находиться около ее дома. Словно излучаемая ею ненависть доходила сюда, просачиваясь сквозь стены. Он отъехал в соседний двор и припарковался в нише между двумя газелями. Надо было что-то решать. Искать выход из ситуации, которая заранее обречена. Через приоткрытое боковое стекло он почувствовал запах женой листвы. Такой приятный и знакомый. А ведь когда-то он так любил осень. Как легко сказать — Я не буду больше никого обманывать. Как легко быть честным, мужественным и законопослушным, когда тебе нечего терять. Игорь не сомневался, что Вита исполнит свою угрозу. Вот она как-то раз и выглядела как человек, которому уже все без разницы. Он вспомнил перекошенное лицо и содрогнулся. Впервые за последние два года ему стало страшно ужасно лишиться самых близких людей по велению судьбы, но не менее ужасно остаться одному из-за собственной недальновидности и вранья. Невыносимо трудно выжить после того, как твоя жизнь переломилась пополам, и почти невозможно пережить это еще раз. Мир над пропастью. Замок, висящий в воздухе над волнующимся морем. А чего он, собственно, хотел, И на что надеялся? Вечно быть братом? Абсурд. Об этом надо было думать с самого начала, а не жить одним днём. Он снова вспомнил похороны бизнесмена Волохова и в который раз убедился, поступить по-другому он бы не смог. Да и какой смысл теперь думать об этом? Он даже не злился на Виту. Она ведь не тянула его за язык, когда он представлялся Максовым братом и в постель к себе на аркане не тащила. Листья догорали, испуская пьянящий пряный аромат. Как ни странно, от этого запаха ему стало легче. Он все им объяснит. Вернее, все объяснит Альбине. А потом они оба подумают, что и как говорить Аське. Не может быть, чтобы два взрослых человека не нашли общего языка. Он завел мотор и поехал на Рублевку капли для бакса, Игорь, естественно, купить забыл. В дороге неожиданно разболелась голова. Когда-то его бабушка говорила, что каждый орган болит из-за чего-то. Уши, когда человек не хочет что-то слышать. Глаза выходят из строя, когда видят вокруг мир, явно отличный от желаемого. Легкие простужаются у тех, кто не хочет жить полной насыщенной жизнью, то есть дышать полной грудью. А голова начинает беспокоить, когда перед человеком вырастают неразрешимые проблемы. В данном случае бабушкина теория срабатывала на все сто. Игоря немного пошатывало, когда он парковался и вылезал из машины. Похоже, даже поднялась температура. Во всяком случае, по выражению Аистенка, встречавшей его у калитки, выглядел он не фонтанисто. Альбина, увидев его бледное, с испаренное лицо, Даже испугалась и кинулась проводить ревизию аптечки, заваривать какую-то траву и откупоривать банку с перетертой малиной. Игорь опустился на кухонный диван и сжал виски руками. Стало немного легче. Он смотрел на суетящихся вокруг него милых дам, на эту уютную, ставшую родной кухню, на недовольного всеобщим невниманием щенка, положившего голову на его колени, и пытался запомнить во всех подробностях этот, возможно, последний вечер. Где он будет завтра, уже неизвестно. Надо поговорить с Альбиной прямо сейчас. Немедленно. Времени откладывать разговор уже нет. В тяжелое монотонное ощущение головной боли вплетались отдельные звуки, даже целые фразы из внешнего мира. «Мама!» Я не знаю, где этот дурацкий градусник. Ась, я и так ничего не успеваю. Можешь ты хоть что-нибудь сделать? Посмотри в тумбочках, в ванных, в шкафчиках над раковиной, у себя на полках. Я уже везде смотрела. Тогда я пойду посмотрю, а ты пока порежь лимон. У меня не 10 рук. Сквозь пелену Игорь видел, какая из взяла у матери нож и неловко начала кромсать лимон на кривоватые неровные дольки. Игорь смотрел на нее во все глаза, пытаясь запомнить это лицо, мимику, жесты. Сейчас он может с точностью воспроизвести ее в памяти в любой момент, а потом, если он потеряет возможность видеть ее, что будет потом? Возможно, его память сохранит все так же четко, но она будет расти. Ей будет 13, потом 14, потом двадцать. И он. Всего этого волшебного превращения уже не увидит. Он потерял Настену. И сейчас его ждет вторая потеря. Ну что ж, за все надо платить. В том числе и за то, что он теперь знает, как выглядела бы его дочь в 12 лет. Это тоже немало. Почему вы так на меня смотрите? А Истёнок отложила нож и поглядела на него с беспокойством. — Пойдёмте, я вас уложу. Он вспомнил, как его укладывала спать на Настёна. Когда Аля работала по вечерам, она чувствовала, что остается главной женщиной в доме, и было ужасно забавно наблюдать, как она на полном серьезе начинала заботиться о его здоровье и режиме. — Папа, я уложу тебя спать, чтобы к девяти ты проснулся и уложил меня как следует. Как следует, в данном случае означало не уснуть над чтением сказки, что с ним частенько случалось после напряженного рабочего дня. Игорь, ты в порядке? Альбина стояла перед ним, стряхивая градусник. Ты еще днем, когда я тебе звонила, показался мне каким-то не таким. Пойдем, ляжешь, отдохнешь. В постели он почувствовал себя лучше. Как ни странно, градусник показал всего лишь 37. К ночи стало еще легче голова почти успокоилась альбина заходила к нему раза три приносила чай спрашивала о самочувствии интересовалась не нужно ли ему чего нибудь зайдя последний раз она отвернула краешек простыни и робко присела рядом с ним игорь вдруг совершенно серьезно показалось что он видит ее в первый раз он как то никогда не разглядывал ее за эти несколько месяцев. Его внимание всегда было обращено на Аську. Если бы его спросили, как выглядит женщина, с которой он живет под одной крышей, ему было бы почти нечего сказать. Ну, разве что вспомнил бы, что она высокая шатенка с немного грустным лицом. А оказалось... Оказалось, трудно о ней что-то сказать. Не в словах совсем дело а в ощущениях. Белая до прозрачности кожа, безупречный овал, две женственные маленькие родинки на правой щеке, а лицо оказывается совсем не грустное. Такое впечатление создается из-за длинных, очень прямых ресниц, немного закрывающих внешний уголок глаза. И взгляд, немного испуганный, даже растерянный, но такой добрый и понимающий. И почти детские беспокойные руки — которые теребят край домашней ситцевой юбки, черный, с розоватыми цветами, цыганской. Как у той девчонки по имени Рада, которая нагадала ему, что он обретет вновь свою потерю.